Глава пятая. Чингисхан решил умереть в походе. Чингисхан не мог оставаться спокойным, когда услыхал, что царство непокорных тангутов снова возмутилось. Великий хан не забыл своего обещания наказать их царя Бурханя. Он стал готовиться к походу и послал за сыновьями, уведомив их, что сам поведет войско опять прибыли три сына кроме старшего прямого джучи второй сын Кагана Джагатай, правитель Мавераннагра, всегда враждовавший со старшим братом джучи во время семейного совещания сказал джучи полюбил страну кипчаков больше чем свой коренной улус он в Хорезме не позволяет монголам даже тронуть кого либо из кипчаков джучи открыто говорит такие бесстыдные слова Старый Чингис потерял разум, так как разоряет столько земель и губит безжалостно столько народов. Джучи хочет во время охоты убить нашего отца и заключить союз дружбы с мусульманами, отделившись от монгольской коренной орды. Тогда Чингисхан загорелся яростью и отправил в Хорезм своего брата Учигина и верных людей с приказом, чтобы Джучи немедленно прибыл к отцу. «А если же он откажется приехать и останется в хорезме», сказал э, Утчигину на ухо Чингисхан, «тогда ты молча ударь и без упреков убей». Джучи послал ответ отцу, что не может выехать вследствие болезни, и остался в степи у кипчаков. А верные люди написали Чингисхану, что хан Джучи здоров, часто ездит на облавную охоту, и что поэтому они остались возле Джучи, чтобы выполнить тайный приказ великого Кагана. Джигатай выехал обратно для управления своим улусом Самарканд, а Чингис-хан с двумя любимыми сыновьями Угадеем и Тулли в начале года собаки повел свое войско против тангутов и достиг места ангол Талан-Худун. Здесь он увидел страшный сон и стал говорить о близости смерти. Он послал за сыновьями, которые находились в другом отряде. На другой день, на рассвете, прибыли в Гадаиту Ли. Когда они насытились поданным угощением, Чингисхан сказал другим лицам, присутствовавшим в юрте. «У меня с сыновьями предстоит тайный совет. О наших заботах я желаю переговорить с ними в полном уединении. Вы все удалитесь». Когда все ханы и прочие люди удалились, Чингисхан усадил возле себя обоих сыновей. Сперва он давал им советы относительно жизни и управления государством, затем сказал «Внимательно запомните все, дети мои. Знаете, что против моего ожидания настало время моего последнего похода. С помощью покровителя монголов, бога войны Сульде» Я покорил для вас, мои сыновья, царство такой необычайной ширины, что пупа его в каждую сторону будет один год пути. Теперь говорю, мой последний завет. Всегда уничтожайте ваших врагов и возвеличивайте ваших друзей. А для этого вы должны быть всегда одного мнения и все действовать как один. Тогда вы будете жить легко и приятно и наслаждаться своим царствованием. Моим наследником я оставляю, как приказал раньше Угадея. После меня он должен быть объявлен великим Каганом и поднят на белом войлоке почета. Стойте крепко и грозно во главе всего государства и монгольского народа и не смейте после моей смерти извращать или не исполнять мою яссу. Жаль, что сейчас здесь нет моих сыновей Джучи и Джагатая. Жаль». Пусть же не случится так, что когда меня не будет, они извратят мою волю, будут между собой враждовать и заведут в царстве губительную смуту. Хотя всякий желает умереть дома, но я отправляюсь в последний поход ради достойного конца моего воинского имени. Разрешаем вам идти.